Пророк, не говори, забыл он осторожность. Он будет сам судьбы своей виной. Не хуже нас он видит невозможность Служить добру, не жертвуя собой. Но любит он возвышенней и шире, В его душе нет помыслов мирских. Жить для себя Возможно только в мире, Но умереть Возможно для других. Так мыслит он, И смерть ему любезна. Не скажет он, Что жизнь его нужна, Не скажет он, Что гибель бесполезна, Его судьба — Давно ему ясна. Его еще пока месть не распяли. Но час придет, он будет на кресте. Его послал Бог гнева и печали царям земли напомнить о Христе. 1858 год.